Она являлась одним из крупнейших авиационных соединений, создававшихся перед войной как новая оперативно-тактическая единица. Девизия включала полки бомбардировщиков, штурмовиков и истребителей, поэтому называлась смешанной. Мне, как командиру, пришлось изучать новую для меня материальную часть истребителей, штурмовиков, особенности их боевого применения. С группой командиров мы сидели на балконе особняка, вдыхали полной грудью воздух цветущей долины, обсуждая события последних дней. Была уже за полночь, когда разошлись по комнатам. В 6:00 утра по местному времени меня разбудил посыльный, а ещё через 5 минут я услышал по телефону без штабы страшное слово война. Почтистем полетели первые военные приказы рассредоточить полки на полевые аэродромы, замаскировать самолёты, повысить боеготовность. Дыхание войны, уже пылавшее на наших западных границах, мгновенно пришло и сюда, в цветущую, сказочной красоты далину Серюза. Самолёты в поле боя. Как создавалась штурмовая авиадивизия Ил-2 летающий танк Некоторые вопросы боевого применения в ВВС. Командный состав дивизии. Несколько слов о начальниках штабов. Вынужденные ожидания. Перелет на фронт. В июле 1942 года мне был вручен документ, на основании которого я немедленно прибыл на фронт. Выпись из приказа Народного комиссара обороны Союза СССР номер 00 147 20 июля 1942 года город Москва Первое Военному совету Московского военного округа сформировать А 292 штурмовую авиадивизию Четвёртое к формированию 292-й авиадивизии приступить немедленно и закончить с готовностью к боевой работе к утру. Шестое. Назначить командиром 292-й штурмовой авиадивизии полковника Каманина, заместитель Народного комиссара обороны Союза СССР, минерал-лейтенант авиации Новиков наконец-то мне лично дали возможность включиться во фронтовую боевую работу. Наконец-то кончилась, пусть крайне необходимая и весьма трудная работа в Средней Азии по подготовке летных кадров для фронта, по укреплению южных границ Родины, по формированию частей. За первый год войны на территории Среднеазиатского военного округа мы разместили 17 летных школ и училищ, эвакуированных из прифронтовой полосы. В пустынных местах создали военные городки, аэродромы, наладили учебный процесс и начали давать обученных лётчиков и техников для фронта. Мы принимали участие в так называемой иранской операции. Суть её состояла в следующем. Гитлеровцы намеревались превратить территорию Ирана в плацдарм для вторжения в Советский Кавказ и с Юга, чтобы захватить наши нефтяные районы. В Иране они создали профашистские организации и сосредоточили пятую колонну. Надо было сорвать эти коварные замыслы врага. 25 августа 1941 года Советский Союз по предложению английского правительства и в соответствии с советско-иранским договором 1921 года временно ввел свои войска в северный Иран. Тогда же в южную часть Ирана вошли английские войска. В те дни многие экипажи авиационных дивизий перебазировались в Северный Иран. Мы совершили немало полётов через горные перевалы, организуя базирование наших эскадрилий в Иране. Наладили связь, службу снабжения, словом, обжили новые аэродромы. Наши наземные части заняли ключевые позиции в этой стране, похоронив замыслы врага. Нефтеносные районы страны на юге таким образом были надёжно прикрыты. Кроме этого СССР получил удобные коммуникации для доставки грузов в Аден-Лизу южным путём через Иран. Другими словами, иранская операция имела большое политическое, военное и экономическое значение для нашей страны в период наибольших трудностей.